Глава тридцать содержащая неудачный исход приключения и довольно важный разговор между Гарри Мелли и Розой. Когда обитатели дома, привлеченные криками Оливера, поспешили к нему, то застали его бледным, в волнении указывавшего на луга, начинавшиеся за домом. Он едва мог пробормотать. «Еврей! Еврей!» Мистер Джайлс недоумевал, что означает этот возглас. Но Гарри Мейли, отличавшийся большей проницательностью и знакомый с историей Оливера, сразу понял, в чем дело. «Куда он направился?» — спросил Гарри, хватая трость, стоявшую в углу. «Вон туда!» — ответил Оливер, указывая рукой. «Он скрылся в одно мгновение». «Значит, они в канаве!» — сказал Гарри. «Идите за мной и старайтесь не отставать!» С этими словами он перепрыгнул через ограду и побежал с такой быстротой, что остальным было чрезвычайно трудно поспевать за ним. Джайлс бежал как мог. Оливер следовал за ним. А через минуту или две мистер Лосберн, только что вернувшийся с прогулки, перевалился через забор и, вскочив на ноги с большим проворством, чем можно было от него ожидать, помчался в том же направлении, не переставая во все горло кричать, спрашивая, в чем дело. Так они летели вперед, не переводя дыхание, пока предводитель не повернул в указанный Оливером угол поля, и, начав тщательно осматривать канаву и прилегавший плетень, дал этим возможность остальным подоспеть к нему, а Оливеру посвятить мистера Лосберна в обстоятельства, вызвавшие такую усердную погоню. Поиски были безуспешны. Не нашлось даже недавних отпечатков подошв. Преследователи стояли теперь на верхушке небольшого холма, с которого во все стороны вокруг виднелось открытое поле на три или четыре мили. Налево в котловине росли деревья, но чтобы добраться до нее, совершив путь, указанный Оливером, беглецы должны были проделать крюк по открытому месту. Нельзя предположить, что они в такое короткое время успели это исполнить. С другой стороны, за лугами начинался густой лес, но по тем же причинам они не могли бы достигнуть и этого укрытия. «Тебе, должно быть, приснилось, Оливер!» — сказал Гарри Мэлли. «Ах, нет, сэр!» — возразил Оливер, содрогаясь при одном воспоминании о выражении лица старого негодяя. «Я слишком ясно видел его. Я видел их обоих так же отчетливо, как сейчас вижу вас. А кто был другой?» — спросили Гарри и доктор в один голос. Тот самый человек, который, как я рассказывал вам, хотел меня ударить около гостиницы. Я прямо встретился с ним глазами. Ты уверен, что они направились именно сюда?» – спросил Гарри. «Уверен, как и в том, что они стояли у окна», – ответил Оливер, указывая на ограду, отделявшую сад коттеджа от луга. «Высокий человек перепрыгнул вон там, а еврей, пробежав несколько шагов вправо, пробрался сквозь тот пролом». Оба джентльмена всматривались в серьезное лицо Оливера, пока он говорил это, и, обменявшись взглядами, по-видимому удовлетворились точностью его показаний. Но ни в каком направлении не было видно отпечатков быстро бегущих ног. Трава высока, но нигде не смята, кроме тех мест, где прошли они сами. Края и берега канавы сырые и глинистые, но не видно было ни одного следа подошвы. «Никакого признака, что здесь кто-либо проходил, даже несколько часов назад». «Странно», — произнес Гарри. «Странно», — отозвался доктор. «Сами Блэттерс и Дэфф ничего не могли бы тут поделать». Несмотря на очевидную бесполезность поисков, они не прекращали их, пока наступление темноты не положило им предел. Но даже и тогда они бросили их с неохотой. Джайлса послали по деревенским харчевням, снабдив наиболее подробным описанием внешности и одежды скрывшихся людей, какой только мог дать Оливер. Из всех них еврей уж точно обладал достаточно заметной внешностью, чтобы его могли запомнить, если бы он зашел куда-нибудь выпить или проходил мимо. Но Джайлс вернулся не обогащенный никакими сведениями, которые могли бы пролить свет на эту тайну. На другой день поиски возобновились, но не с большим успехом. Еще через день Оливер и мистер Мэйли отправились в городок в надежде увидеть или услышать что-нибудь об этих людях. Но и на сей раз попытка оказалась бесплодной. Через несколько дней этот случай начали забывать, как забываются и все случаи, когда вызванное ими удивление, поддерживаемое новой пищей, рассеивается. Между тем Роза, быстро поправляясь, стала показываться из комнаты, выходила гулять и, принимая все больше и больше участия в семейной жизни, наполняла радостью все сердца. Но хотя эта счастливая перемена оказывала заметное влияние на тесный кружок, и в маленьком коттедже снова стали раздаваться веселые голоса и оживленный смех, однако же кое в ком, даже в самой Розе, замечалась какая-то сдержанность, которая не ускользнула от внимания Оливера. Миссис Мэлли и ее сын часто надолго уединялись вместе, а Роза не раз появлялась с заплаканными глазами. После того, как мистер Лосберн назначил день своего отъезда в Чарцей, эти явления усилились. Было очевидно, что происходит нечто такое, что нарушает покой молодой девушки и еще кого-то. Наконец, однажды утром, когда Роза находилась одна в столовой, вошел Гарри Мелли и после некоторого колебания попросил у нее позволения поговорить с ней несколько минут. «Немного, очень немного слов окажется достаточно, Роза», сказал молодой человек, пододобегая к ней свой стул. «То, что я скажу, уже отгадано вашей душой. Самые излюбленные надежды моего сердца вам известны, хотя вы не слыхали от меня их устного признания». Роза была очень бледна с того момента, когда он вошел, но это могло быть следствием ее недавней болезни. Она склонилась над стоявшим поблизости цветком и безмолвно ждала, что он скажет дальше. «Я? Я, кажется, должен был уехать отсюда раньше», — произнес Гарри. «Да, должны были», — ответила Роза. «Простите, что говорю это, но я хотела бы, чтобы вы уже уехали». «Я был призван сюда самым ужасным и мучительным опасением, — сказал молодой человек, — опасением потерять то дорогое существо, которому сосредоточены все мои надежды и мечты. Вы умирали, колеблись между землей и небом». Мы знаем, что когда молодые, прекрасные, добрые уступают недугу, то их чистые души бессознательно стремятся к лучезарной обители вечного покоя, и потому-то самые красивые и лучшие среди нас так часто увядают в полном расцвете. При этих словах на глазах нежной девушки показались слезы, и когда одна из них упала на цветок, над которым она склонилась, и засверкала в его венчике, прибавив ему красоты, то казалось, будто излияние ее свежего юного сердца искали родственного сочувствия среди прекраснейших творений природы. «Ангел столько же невинный и дивно красивый», — продолжал молодой человек с увлечением, — «как те существа, которые окружают Бога, находился между жизнью и смертью». «Ах, Кто мог надеяться, что душа вернется к скорби и бедствиям здешнего мира, когда пред ней уже открылся тот мир, далекий и родственный ей? Роза, роза! Знать, что вы таете, как нежная тень, бросаемая небесными лучами на землю, не иметь надежды, что вы будете сохранены для тех, кто остается здесь, и не знать, на чем основать такую надежду». Чувствовать, что вы принадлежите к той светозарной сфере, куда многие самые чистые и прекрасные улетели так рано, и однако молиться, чтобы вы были возвращены тем, кто вас любит. Такие противоречивые чувства почти свыше сил человека. Они обуревали меня днем и ночью, вздымая такой поток страхов, опасений и себелюбивых сожалений о том, что вы умрете, и не узнаете, как преданно я вас любил, что грозили расстроить и чувства, и разум. Вы исцелились. И за дня в день, почти с часу на час возвращалась, пока при ваше здоровье, и, примешиваясь к истощенному и слабому потоку жизни, медленно обращавшемуся в вас, снова вернула ему быстрые и сильные течения. За вашим переходом почти от самой смерти к жизни я следил глазами, которые увлажнялись тревогой и глубокой любовью. «О, не говорите мне, что вы хотите, чтобы я отказался от этой любви!» Она смягчила мое сердце по отношению ко всему человечеству. «Я не хотела этого сказать», — возразила Роза, заливаясь слезами. «Я желала бы только, чтобы вы уехали отсюда и предались снова высокому и благородному делу, достойному вас. Не может быть цели более достойной меня, более достойной самого высокого существа, чем старание завоевать сердце, подобное вашему», — сказал молодой человек, взяв ее за руку. «Роза!» Моя дорогая Роза, я уже годы люблю вас. Да, годы. И поддерживаю себя надеждой, что, пробившись к славе, я приду к вам и скажу, что добивался этого ради вас. Только! Я мечтаю в своих грезах наиву, как я напомню вам в ту счастливую минуту о многих безмолвных доказательствах юношеской любви, данных мною вам, и попрошу вашей руки во исполнение давнишнего безмолвного договора, заключенного между нами. Это время еще не настало, но теперь, не завоевав славы, не осуществив юной мечты, я предлагаю вам сердце, давно вам принадлежащее, и возлагаю всю свою судьбу на те слова, которыми вы встретите мое предложение». «Вы всегда отличались добротой и благородством», — сказала Роза, преодолевая свое волнение. «Так как вы верите, что я не лишена сердца и чувства благодарности, то выслушайте мой ответ». «Он заключается в том, что я могу попытаться заслужить вас. Так ведь, дорогая Роза». «Он заключается в том, что вы должны попытаться забыть меня», — ответила Роза. «Забыть меня не как вашего давнишнего и неизменного друга, но как предмет любви. Оглянитесь, посмотрите, сколько сердец достойны завоевания. Доверьте тогда мне вашу новую любовь. Во мне вы найдете самого верного, горячего и преданного друга». Наступила пауза, в продолжении которой Роза, закрыв лицо рукой, дала волю своим слезам. Другую руку продолжал держать Гарри. «А причины, Роза», — сказал он наконец тихим голосом, — «причины вашего решения. Вы имеете право знать их», — ответила Роза. «Вы ничем не поколеблете моей решимости. Этот долг, который я исполню перед другими и перед собой, я обязана это сделать». «Перед собой?» «Да, Гарри, я одинокая девушка-беспреданница, с пятном на своем имени. Обязана перед собой не давать вашим друзьям повода подозревать, что из корысти воспользовалась вашей первой страстью и как тяжелая Гири добивалась ко всем вашим надеждам и планам. Перед вами и нашими родными я обязана не допустить, чтобы вы в пылу великодушия поставили такое препятствие своим успехам в общественной жизни». «Если ваши чувства настроены одинаково с вашим чувством долга», начал Гарри. «Нет, не одинаково», возразила Роза, густо покраснев. «Так вы отвечаете на мою любовь», сказал Гарри. «Скажите мне только это, Роза, и смягчите горечь моего разочарования». «Если бы я могла сделать это, не причинив тем самым непоправимого вреда человеку, которого я люблю, то я...» «То вы отнеслись бы к моему признанию иначе?» спросил Гарри. «Не скрывайте от меня хоть и этого, Роза!» «Да иначе!» — произнесла Роза. «Однако!» — прибавила она, освобождая руку. «К чему продолжать это мучительное свидание? Для меня оно мучительно и в то же время источник непрерывного счастья, потому что разве не счастье знать, что я когда-то занимала в вашем сердце почетное место, которое вы мне отводите сейчас?» Каждая удача на вашем жизненном пути будет обновлять мою твердость и решимость. Прощайте, Гарри, такой встречи, как сегодня, у нас больше не будет. Но пусть мы будем долго и счастливо связаны друг с другом в иных отношениях, чем те, в которые нас мог бы поставить настоящий разговор. И все благословения, какие могут быть призваны из сокровищницы правды и искренности молитвами преданного и серьезного сердца, снизойдут зайдут на вас. «Еще одно слово, Роза!» — произнес Гарри. «Скажите мне причину вашего отказа простыми словами. Я хочу слышать это из ваших уст». «У вас блестящие виды на будущее», — твердым голосом ответила Роза. «Вас ждут все почести, каких в общественной жизни добиваются при таланте и сильных родственных связях». «Но эти родственники надменны, а я не хочу вступать в ту среду, которая способна презирать мать, давшую мне жизни. Я не хочу навлекать бесчестие или неудачи на сына той, который так хорошо заместила мне эту мать». Говоря коротко, тут молодая девушка отвернулась, так как временная твердость покинула ее. «На моем имени есть пятно, которое в свете принято распространять и на невиновных». «Я не хочу переносить это пятно на другого. Пусть этот упрек буду нести я одна». «Еще одно слово, Роза, дорогая Роза, одно слово!» — скричал Гарри, преграждая ей дорогу. «Если бы я был менее, менее счастлив, как выразились бы об этом в свете, если бы незаметная и мирная жизнь была моей судьбой, если бы я был беден, скромен, бесполезен...» — Отвернулись бы вы от меня тогда, или же тогда возможность достижения мною почести и богатств породила ваши колебания? — Не настаивайте, чтобы я дала вам ответ, — ответила Роза. — Такой вопрос не может и не должен возникать, несправедливо и почти жестоко ставить его. «Если бы ваш ответ был таким, на какой я почти осмеливался надеяться, — возразил Гарри, — то он пролил бы луч счастья на мою одинокую дорогу и осветил предстоящую мне стезю. Как много вы могли бы сделать для того, кто любит вас превыше всего на свете, если бы произнесли лишь несколько слов? Ах, Роза, ради моей пылкой и верной любви, ради всего, что я выстрадал, и к чему вы меня приговариваете?» «Ответьте на этот вопрос». «Хорошо, если бы ваша судьба сложилась иначе», сказала Роза. Если бы вы лишь немного, а не так недосягаемо были выше меня, если бы я могла доставить вам помощь и утешение в скромном и уединенном гнезде, а не позоры помеху среди гордой и блистательной толпы, то это мучительное испытание было бы излишним. Я имею полное основание чувствовать себя теперь очень, очень счастливой. Но тогда, Гарри, признаюсь, я была бы еще счастливее». Живые воспоминания о былых надеждах, давно взлелейных ею, теснились в ее уме, когда она произнесла это признание. Но они принесли с собой только слезы, всегда появляющиеся, когда нам вспоминаются прежние, уже увядшие надежды, и в то же время на душе у розы стало легче. Я не могу бороться со своей слабостью, и она укрепляет мое решение, сказала Роза, протягивая руку. Теперь я должна с вами расстаться. «Дайте мне одно обещание», — сказал Гарри. «Один, еще только один раз. В течение этого года, а может быть и гораздо раньше, разрешите мне снова в последний раз затронуть этот же предмет». «Но не для того, чтобы стараться склонить меня к перемене решения», — с грустной улыбкой сказала Роза. «Это было бы бесполезно». «Нет», — возразил Гарри. «Но для того, чтобы выслушать от вас его повторение, если хотите повторение в последний раз». «Я положу к вашим ногам состояние и общественное положение, которым буду обладать. Если вы и тогда не измените принятого вами теперь решения, то я уже ни словом, ни действием не буду пытаться поколебать его». «Хорошо, пусть будет так», — ответила Роза. «Это будет повторение страданий, но я, быть может, к тому времени научусь переносить их лучше». Она снова протянула ему руку, но молодой человек прижал девушку к груди и, запечатлев поцелуй на ее чистом челе, выбежал из комнаты.